Глава 55. Альба вытащила кожаную записную книжку и отточенный карандаш и, наморщив от усердия лоб, так что на переносице залегла глубокая морщина, сделала несколько пометок. «Послушайте», — сказала она, — «я подсчитала, сколько денег мой орден может немедля вложить в промышленность фена». «Должна сказать, вряд ли мы столкнемся с какими-либо трудностями». Мы найдем одного, возможно, двух владельцев фабрик, которые, увидев, какими средствами мы располагаем, с радостью заключат с нами контракты и в течение нескольких месяцев отольют для нас пушки и наладят оборудование, необходимое для переработки шерсти и льна. Месяцев, поразилась я, неужели так долго? Зато мы наладим собственную линию производства. Альба испытующе посмотрела на меня. Как вы считаете? Нам удастся снабдить производимое на ней изделия дополнительными защитными свойствами. Сложная задача уклонилась я от прямого ответа. Но, разумеется, в одиночку я всех солдат не обошью. Я даже не смогу нашить кокарды на шляпы для четверти армий. А другими чародейными приемами я не владею. Наши с Теодором взгляды скрестились. Мы оба знали, что я могу налагать чары с помощью его скрипки. Но кто бы нам позволил разгуливать по фабрике, пиликая на скрипке и зачаровывая предыдущиеся льняные и шерстяные волокна? В худшем случае я даже не знаю. Обметаю петли для пуговиц на мундирах сколько смогу. Или что-нибудь сошью для элитных подразделений. Как же невероятно жалко прозвучали мои слова. Но окружающие проявили достаточно такта, чтобы умолчать об этом. «Я напишу Аннет и Виоли», — предложил Теодор. «Уверен, они не откажутся внести свою лепту. Так что вы пока не ставьте точку в подсчетах». «А я и не ставлю», — откликнулась Альба и снова взглянула на меня. «Насколько я понимаю, финансировать линии по переработке шерсти и льна имеет смысл только в том случае, если нити будут зачарованы. Так что, боюсь, вам придется разрешить эту сложную задачу как можно скорее». Я сдержанно кивнула и принялась мерить шагами палубу. На иссине-голубой поверхности воды бликами играло солнце. Ритмичное движение вздымавшихся и опадавших волн успокаивало меня. Поэтому, чтобы унять галопирующие в моей голове мысли, я облокотилась на фальшборт и, впирив взгляд в глубину океана, несколько раз глубоко вздохнула. «Стоп!» — приказала я себе. А разве для создания чар мне непременно нужна скрипка? Насколько я поняла, в основе колдовского искусства лежали способы, при помощи которых чародеи находили источник света и вытягивали из него чары. Способы были либо самые простые и топорные, как те, что применяли вырезавшие глиняные таблички ремесленники, либо более искусные, требующие определенного дара, как, например, «Мое швейное искусство» или музыкальный талант Теодора. Но смогу ли я завладеть светом чар, не прибегая к помощи ни иглы, ни скрипки? Раньше свет чар появлялся, когда я начинала шить. Он словно бы вился вокруг моей иглы и нити. Значит мне нужно отрешиться от мыслей, от всего своего существа и заглянуть за видимую оболочку, туда, где вызревают чары, туда, Откуда исходят проклятия? Но как сделать это без иголки и нитки? Я погрузилась в воспоминания в те дни, когда только-только ступила на стезю чародейства и под руководством матери извлекала свои первые пряди света. Легко ли мне давалось обучение или с трудом? Направляла ли меня матушка или нет? Самые первые уроки стерлись в памяти, и все, что я могла воскресить, Это запах вареного шпината и грязный земляной пол, холодящий мои босые ноги. Как не силилась, я ничего не могла припомнить, кроме одного. Появление света всегда было неразрывно связано с шитьем. Я нашарила в кармане швейный набор и начала шить, стараясь почувствовать внутри себя то мгновение, когда возникнет свет – Стараясь не прозевать тот миг, когда я ухвачу зачарованную прядь и вошью ее хотя бы в вырез платья. Я напряженно вглядывалась в строчку, словно в пламя свечи. А всем известно, чем дольше смотришь, тем меньше видишь. Путающиеся в голове мысли мешали доведенной до автоматизма работе, и вместо того, чтобы подхватить зачарованный свет, я подхватила лишь головную боль и ломоту в висках. Я вернулась в каюту и попробовала притвориться, что шью. Попробовала притвориться, что слышу музыку. Я закрыла глаза и представила себе, что засыпаю. Бесполезно. Зачарованный свет появился только тогда, когда я изображала из себя швею. Он был слаб и капризен, следовал за воображаемой иглой, не подчиняясь моим приказам. И исчез сразу же, как только я прекратила водить мнимой иглой в воздухе. Я бросилась на койку и уставилась в потолок. На реке из светлого дерева, где играли отблески волн, так похожие на зачарованные пятна света. «Как там, — сказал Корвин, — это называется? Тирати? Такое же сущее, как материя и вещество. Такое же сущее, как лед и пламя. Сущее, реальное. Ну, конечно. До сих пор, чтобы увидеть чары, я пыталась извлечь магию из воздуха. Теперь же я пойду другим путем. Мой дар позволяет мне не только управлять Тирати, но и видеть его. С этого и начнем. Если я увижу его, возможно, я смогу повелевать им. Но как почувствовать то, что не подвластно чувствам? Как увидеть то, что не подвластно взору? и скрыто по ту сторону видимого нами мира. Как увидеть любовь, тоску, радость? Я уже готова была опустить руки, как вдруг подумала, что увидеть чувство – это почти то же самое, что его пережить. Создавая чары, я переживала радость, накладывая проклятие, тоску и горечь. Я всегда полагала, что эти переживания – побочный результат колдовства. Но что, если они и есть источник чародейства? Что, если я интуитивно разглядела саму магию во всей ее первозванной красе? Я попробовала отыскать в своей душе подобное переживание, нерушимую безмятежность и тихую радость, что всегда сопутствовали моему самому всесокрушающему волшебству. Это было трудно и также тяжело, как вызвать улыбку у строптивого ребенка. Но чем больше я погружалась в себя, вспоминая теплицу, где мы с Теодором недавно копались в земле, или липкий ореховый пудинг моей матушки, который я резала на куски, тем теплее становились мои руки и пальцы, тем радостнее билось мое сердце. Я дотронулась до цепочки на запястье и выпустила на волю все потаенные грезы о будущем счастье. И вот я почувствовала, увидела магию — тоненький золотистый лучик света, отличный от солнечных зайчиков и бликов отраженной воды, пляшущих на стенах. Ухватив прядь света, потянула ее на себя, свернула ее в изящный кружок, и передо мной в воздухе повисло идеально ровное золотое колечко. И что же с ним теперь делать? Я поиграла с ним немного, пропустила между пальцами, покидала из руки в руку, а затем уложила на постель и, вообразив, что оно неотъемлемая часть ткани, соединила его с покрывалом. Золотое колечко намертво приклеилось к ткани. Выше я его иголкой и ниткой, и то не получилось бы лучше. Опьяненная восторгом и радостью, я упражнялась в своем мастерстве еще час или два. Ухватив прядь света, я вела и изгибала ее, забавляя с ней, как с волокном ткани, как с комком глины. Она танцевала, распрямлялась, трепетала в моих руках, удерживаемая мной, но неизменяемая. Я без помех переносила свет чар на ткани с некоторым усилием на деревянные панели и с неимоверным трудом еле-еле на стеклянные поверхности. Я рассмеялась. Ах, если бы судовладелец узнал про тот бесценный, хоть и невидимый дар, что я преподнесла убранству его каюты. Да, не все еще получалось. Я действовала неуклюже и медленно. Но во мне крепла уверенность. Я смогу. Смогу зачаровать ткань на ткацких станках или ядра, отлитые в формах. Я отпустила нити света, и они растворились в воздухе. А теперь следующий шаг, на который я отважилась не без внутренней борьбы, заглянула в свою душу и отыскала в ней глубоко-глубоко запрятанное, но мечтающее выбраться на свободу болезненное терзание, мучившее меня из-за наложенного мною проклятия. Как это не тяжело, но я должна узнать, Смогу ли справиться с ним? Вытянув из воздуха блестящую жирную чернильно-черную полосу, закрутила ее в тонкую спираль. Я могла забавляться с ней и держать ее точно так же, как и зачарованную нить света. Но когда я поднесла ее слишком близко к покрывалу с запечатленным на нем золотым колечком, тьма отпрянула, словно не желая соседствовать со своим соперником. Мне не хотелось размещать чару проклятия на покрывале, но и рассеивать ее в воздухе мне тоже было не с руки. Мне ведь следовало понять, подвластна она мне или нет. Поэтому я поднесла ее к чаше с кувшинками и погрузила в воду, уверенная, что она в ней и растворится. Вода медленно помутнела, чуть-чуть подернувшись блеклой почти прозрачной серой пленкой. Интересно, — подумала я, — что же я такое сделала? Смогу ли я потом вытянуть проклятие из воды, как я когда-то вытянула его из шали? Или оно останется там навечно? Я легла на постель и закрыла глаза. На меня навалилась привычная усталость, колдовство всегда отнимало силы, а сейчас, наводя чары без иглы нити, я утомилась задвойне. Не желая того, я провалилась в сон, убаюканная мерным покачиванием корабля. Проснулась я от топота ног по палубе и скрипа оснастей. Матросы трудились в поте лица. Я взглянула на чашу с кушинками и обомлела. Цветы завяли. Зеленые листья и стебли почернели и сморщились, лепестки засохли и опали. А приторный душистый аромат сменил спертый запах гнили и тлена. Трясущимися руками я схватила кушинки и швырнула их в проржавевшее мусорное ведро и уставилась в воду. На сумрачные пятна проклятия упал луч света, и они слабо замерцали. Взяв себя в руки, я принялась вытягивать зло из воды. До боли в пальцах колдовала я над сверкающими чернотой бликами, пока они не соединились воедино. Вначале В расплывшуюся кляксу, затем растянувшись, словно чернильно-черная ириска, в темную прядь. Подняв воздух, я развеяла ее. Дрожа опустилась на кровать. То, с чем я столкнулась, оказалось намного большим, чем простое наведение чары проклятий. В тонкой искрящейся нити проклятия заключалась сама жизнь и смерть. И никто не знал, что теперь эта нить. Полностью мне подвластна. Когда пришел Теодор, я задумчиво глядела в очищенную воду чаши. — Ты не проголодалась? — заботливо спросил он. — Время ужинать, а ты еще даже не обедала. Я покачала головой. Хотя наведение чар всегда возбуждало во мне волчий аппетит, сейчас мне было не до еды. Я рассказала Теодору о своих опытах и его гордость моими достижениями быстро сошла на нет, когда он услышал, что чистейшая черная магия сотворила с кушинками. Мы решили, что дальнейшие мои исследования в этой области не только неразумны, но и нежелательны. В конце концов, я же не хочу утопить кого-нибудь, неважно, человека или другое живое существо, в мутной пучине злонамеренного колдовства. «Прошу тебя, никому не говори об этом», — попросила я. «Разумеется, я сама завтра всем расскажу о наведении чар, но проклятие...» «Наверняка им захочется их использовать. Но захочу ли я, вот в чем вопрос». «И я не знаю, по силам ли мне удержать в повиновении черную магию». «Конечно», — заверил меня Теодор. Я и представить себе не мог, что дойдет до такого, когда мы с тобой начинали экспериментировать с различными способами создания и наложения чар. Он вздохнул и нахмурился. «Ты тут ни при чем!» — воскликнула я. «К тому же... К тому же мы знаем, что сиравцам ничего подобного даже не снилось, да? Иначе они непременно испытали бы это на мне». Похоже, и эта моя шутка оказалась не самой удачной. «Ты уверена, что не хочешь перекусить? Я бы мог принести поднос?» «Уверена. Я лучше отправлюсь в постель». Умоляющим жестом я протянула к нему руки, и Теодор понял. Несмотря на страшный груз, что лежал на моих плечах, груз ответственности за обладание смертоносным даром, я молила о душевности, о теплоте, о жизни. Теодор скользнул на узкую койку, прижался ко мне и поцеловал в ухо и щеку. Я блуждала руками по его телу, столь мне знакомому. Гладила его узкие плечи, его руки с холмистыми мускулами, доставшимися ему в награду за прополку сорняков и копание в земле, его нежную кожу. Я целовала кончики его пальцев, загрубевших от скрипичных струн. День еще не закончился, когда мы свернулись друг подле друга и погрузились в сон.